Глава 33. Примерно через год после возвращения из Флоридского университета я вытащил из-под кровати картонную коробку и развесил на стене копии материалов своей дипломной работы. Университет я закончил с отличием, однако мне так и не удалось довести до конца расследование, которое привело меня в журналистику. Слишком многое не сходилось в этой давней истории.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 в деловых вопросах пока я слышу от тебя одни лишь утверждения и никаких вопросов когда я беседовал с охранником который доставил тебя из тюрьмы в брансуик на похороны сына он сказал одну вещь объяснить которую я не могу он сказал что у илья макфарланд не плакал а я уверен что дядя уилли которого я знаю за эти несколько часов